Глава 5: Собирая трофеи, я смотрел системки и отпивался зельем лечения. Бежать в кусты на помощь остальным крайне рискованно. Так что стоит выждать: Как и думал, фамильярно учился вытягивать из противников ману, причем значительно эффективнее, чем очки жизни. Если навыки будут развиваться и останутся такими же полезными, то я буду практически не убиваем в Пвп. Эх! Мечты. Способность отток жизни повысила уровень. Усилена скорость перекачки. Нашел оповещение в логах, после чего с улыбкой побежал на помощь остальным. Триорка теснила два моих лучника. Я подоспел вовремя, ударив одного из зеленокожих в спину. Скомандовав змею вначале запустить яд и тут же приняться перекачивать жизни, начал рубить и сам. Мое появление не осталось незамеченным, что сыграло нам только на руку. Отвлекли орки и тут же пропустили по удару. Когда третий принялся только за меня, я старался лишь блокировать удар, оставив основную работу на змея. Танцуя вокруг и даже иногда царапая мечами, я смог свести его здоровье до красной зоны. Но подоспевший траппер подло убил его впритык из арбалета, Забрав большинство опыта себе, оставшихся тоже добил не я. Несмотря на утерянный опыт, вернулись в крепость в приподнятом настроении. Вещи Сорков мне не понравились. Да и требовали 20 уровень, так что свою долю добычи я тут же продал крепостному за всклада, получив немного наличности. Хотел тут же потратить деньги на обновку экипировки, но ничего ниже 18 уровня в продаже. Не было. Подкачав свой уровень и разобравшись с возможностями нового аватара, я стал более чем уверенным в себе. Из убийства высокоуровневых, для меня, орков, даже чуть не поймал звезду, но ошибок прошлого повторять не собирался. В общем, решил, что настало время переходить к прокачке героя посредством убивания разной живности. И как раз под мои со змеем тринадцатый уровень были недалеко от форта жабы девятого-десятого уровня. Оббегав всю крепость, так и не нашел никого, кому могут понадобиться запчасти от них. Все же получить квест было бы очень хорошо вместе с прибавкой опыта и чего-то ценного. Уже отчаявшись, вернулся к моему почти другу Дариусу, главному повару. «Может, ты знаешь, кому могут пригодиться шкура от жаб или их мясо?» А то уже и у алхимиков спрашивал, и охотники сказали, что толку от жаб никакого. «Если ты собираешься охотиться на жаб, что живут у реки, то да, толку с них мало, шкура тонкая, не шить с нее ничего хорошего, мяса мало и довольно специфический вкус. Но сделать кое-что можно». «Правда?» Уже обрадовался я. Улыбке в глазах этого непися было ясно, что он точно сможет приготовить этих земноводных. «Слушай, я главный повар или кто? У меня есть рецепт на обжарку их ножек. Если подобрать правильные специи, то вкус будет просто великолепным. Идеальная закуска к пиву. Давай поступим таким образом. Вот тебе рецепт». Трыньк. Пришло оповещение, что я обучился готовить лапки гигантских жаб с травами. «Посмотри его внимательно», — продолжил Дариус. «Пусть тебе пока сложно будет его приготовить. Мастерство не то. Но от тебя нужно лишь принести эти самые лапки и травы. Сбегай к охотникам и тем же алхимикам. Пусть подскажут, где и что у нас растет. Только после этого пойдешь жаб убивать. Мне травки высушить вначале нужно, а мясо жарить нужно свежим». «Понял. Так и сделаю». Как насчет того, чтобы приготовить сто порций и закатить пир? Для такой закуски, уверен, наш скряга-гном выкатит пару бочек своего фирменного пива. Квест «Пир на весь мир» я, конечно же, принял. За него я не получу опыта и денег, но если все пройдет удачно, то очень сильно поднимется репутация среди солдат форта. Забежав к алхимикам, ведь они были ближе всего, Получил на халяву профессию «Сбор трав» и отметки на карте. Уже с первым уровнем получил плюс один к мудрости. Уточнив у них же насчет бонусов, открыл для себя еще один источник получения статов. С каждым следующим уровнем развития сбора трав буду получать плюс один к интеллекту и мудрости и аж плюс пять на каждом пятом. Сначала обрадовался вроде как халяве, Но потом, почитав, сколько тонн сена нужно собрать для апа, отбросил идею бегать по лесу ради одних гербариев. Оббежав полянки и собрав нужное количество трав, заметил, что до нового уровня прав и травника совсем чуть-чуть осталось. Так что решил немного задержаться и набрал ингредиентов чуть с запасом. В этой игре, как и во многих других, первые уровни всегда давались очень легко. Отдав травки повару, забежал еще раз к алхимикам, купив несколько банок на исцеление. Перестраховка лишней не будет, ведь мне до конца неизвестно все, на что способны местные земноводные. Помимо размера с упитанную кавказскую овчарку, было одно важное отличие от земных жаб – расцветка. Не было ни одной зеленой жабы. Черные с тонкими белыми полосами были – Белые с серыми полосами тоже были, даже оранжевые и красные водились, а вот зеленый, ни одной, в зависимости от расцветки, как узнал позже, уже был бонусный урон стихии, огня, земли, тьмы и так далее. Весь спектр, в общем. А вот количество урона было, скажем так, очень смешное. Жабы эти наносили в среднем за удар... 35 урона физического, который частично нивелировала броня, и 10 стихийного, что снижается за счет резистов. Скорость атаки также была солидной для их размеров. То лапами ударят, то укусить норовят. Бодаться с ними лоб в лоб – так себе идея. Не всякий мечник или другой закованный в латы и воин сможет долго выстоять. Важное «но». Жабы неповоротливы просто невероятно неповоротливы. И тактика была у меня против них проста, но действенна. Я кидал в одну жабу камень, привлекая ее внимание, а сам отходил в сторону. Вначале она пыталась достать меня языком, от которого приходилось ворачиваться. Не всегда у меня это выходило, так что, бывало, терял 50 хп из-за этой ее обилки. Потом следовало по этому языку ударить. Если жаба попадала... Она пыталась притянуть жертву к себе, но, получив мечом, тут же втягивала язык обратно. Оставаясь на месте или даже немного отступая назад, я следил за своей жертвой, возомнившей себя охотником. Следующей обилкой был прыжок. Отталкиваясь мощными задними ногами, земноводное, словно массивное ядро из пушки, неслось к своей добыче. И вот тут нужно было уворачиваться в обязательном порядке – Один раз я пропустил такой прыжок, интерес ради, получив 150 физического урона, 20 огненного и ошеломления на 5 секунд. Пусть сильно двигаться под этим дебафом не смог, но сил выхватить лечебное зелье хватило. А вот дальше было очень и очень просто. На жабу кидались драйн маны и хп, и она медленно, но уверенно умирала. Я старался держаться сбоку от нее, где она не могла меня достать ни передними, ни задними лапами, иногда испытывая ее броню на прочность. После разделки первой добычи я получил крошечный бонус к урону по жабам, а также узнал их слабые места. Толку с последнего не сильно много. Глаза были настолько маленькими, что попасть было в них очень сложно, да и спереди противника старался не держаться, чтоб самому не прилетело мешком по голове, А вот незащищённое броней пузо иногда удавалось задеть, когда этот мутант пытался повернуться ко мне. Опыта за них давали совсем чуть-чуть. И после смерти сотой жабки я был всего лишь шестнадцатым. Конечно, стоит принять во внимание, что змей отжирал половину опыта, а убить жаб при помощи пожирания сути почему-то давалось очень редко. Но в любом случае это была удачная охота. Где-то на сороковой жабе я решил опробовать новую тактику. Еще при разведке заметил, что в месте, где у других существ просматривается шея, у этих монстров было несколько уязвимых мест. Но как к ним добраться? Правильно, запрыгнуть на спину. Конечно, они не были столь огромны, чтобы можно было на спине-то и усидеть, методично нанося удары в сочленение природной брони. Так что я иногда запрыгивал с одной стороны, бил в затылок и тут же спрыгивал с другой стороны. В среднем раза с пятого попадал. Хоть так развлекался. Когда была убита последняя, сотая жаба, система порадовала меня новым уровнем оттока жизни. В этот раз я не угадал и вновь был повышен ДПС. Теперь аж 25 хп в секунду. Еле донес. «Забирай, Дарюс, свои ножки». «А я уж думал, Рис, ты не вытерпишь столько их убивать». «По правде говоря, хотел немного подшутить над тобой. И если принес меньше, то не обиделся. У нас никто в форте на них охотиться не любит. Очень противные твари. Постоянно языком своим этим в воду затягивают». «О как!» Продолжил разговор с поваром, складывая добычу аккуратно на столе, вытягивая с инвентаря. Ну, я поначалу тоже чуть не искупался, потом побвык и даже уворачивался от летящего в меня языка. А вы не знали, если по нему приложить, они его тут же в рот прячут, чтоб совсем не потерять? Хм, они его убирали, да. Но мы как-то не докумекали из-за чего это. Ну, я принялся заготовку. А ты иди доложи Гаркинсу об удачной охоте, и что вечером будет небольшая гулянка по этому поводу. «Пусть соберет всех, кого сможет». Кивнув на прощание, вначале побежал к кузне. Казбера был не очень большой крепостью, а потому рядом с кузней находилась и мастерская кожевника. Несмотря на то, что все говорили о ненужности кожи жаб, я решил еще раз испытать удачу. «Вот, смотрите, что у меня есть». Продемонстрировал свои честно нафармленные 48 шкур госпоже Сабине. «Меня Рис зовут, я недавно в солдатах». Саход вернулся, и пусть мне говорили, что толку со шкурой этих жаб нет, но решил, в общем, вот. Не знаю почему, но при виде этой женщины стал смущаться, как в школьные годы, при виде очень симпатичной девушки. Сабина была не первая НПС женского пола, которую встречал в крепости. Но так же, как и над остальными уникальными НПС, над ее образом хорошо поработали». Она была вся перемазана в каком-то темном жире, в рабочей одежде, ни разу не подчеркивающей ее формы. Но было в ней что-то такое. «Ох, повеселил ты меня!» – рассмеялась она. И порадовал Рис. «Я Сабина, местный портной кожных дел мастер. В общем, мужелан, у которых ты спрашивал, правы. Кожа тонкая и на броню не годится». Но эти солдафоны только в войне и о том, как пожрать думают. Вот только кроме драк и жрачки в мире еще много чего есть. Например, красота». «Красота?» С недоумением спросил я. «Ну, конечно. Не расстраивай меня и не становись одним из них. Ты же эльф. Так вот из этих шкур можно сделать замечательные дамские сумочки и кладчи». Уверена, все эти вояки даже не думали о таком. Хорошо, что ты ко мне зашел. Если все хорошо закончится с осадой, то я заработаю на пошиве и продаже городским фифам сумочек. Быстро улетела дама в своей мечты. Тогда заберете все эти шкуры. Тут 48 штук. Хм, не все они подойдут. Материалы, правда, очень хрупкие, если так можно сказать, о коже. И расплатиться с тобой сейчас не смогу. Только после осады. Да и потом время нужно для пошива. Еще время, пока торговец приедет. А можно ли сейчас подобрать что-то из готовых материалов? Я был бы рад сумки побольше, хоть немного зачарованной на уменьшение веса. Натуральный обмен? Можно и так. 48 шкур – это можно сделать сумок. И бормоча себе некие только ей понятные подсчеты. Сабина ушла в подсобку. Вернулась минут через пять, когда я уже успел заскучать, изучая все подряд в мастерской. Вот смотри, что откопала. Даже не помню, для кого дело и почему она тут осталась. Эта сумка уменьшает помещенный в нее вес на 5%. И большая какая. Но главное, увеличивает срок годности мяса, трав и еды в два раза. Просто идеальная вещь для долгой охоты. Не находишь? «Да я даже не мог мечтать о таком!» Искренне восхитился я. «И правда, стоит такая вещь могла очень много. Если просто сумка таких размеров увеличит мой инвентарь ячеек на 40, да еще и вес можно больше с ней переносить, то вот зачарование на еду, мясо, травы делает ее дороже раза в два. Она все же чуть дороже того, что я получу за твои шкуры. Так что отдам тебе ее только если принесешь еще шкур пять». «Идет?» Немного смущаясь, закончила Сабина. «А можно мне сумку сейчас отдать? А я вам шесть шкур принесу. Честно-честно». «У меня просто глаза горели. Так хотелось ее забрать себе. Уж очень крутые перспективы открываются». «Ладно, уговорил», — улыбнулась дама, сгребая шкуры в ящик. Забрав сумку и тут же применив ее, решил перебрать свой инвентарь. Даже небольшое облегчение ощутил, хотя 5% уменьшения веса – это не так уж и много поначалу. Итак, в инвентаре еще оставался разный хлам. Камни, травки, корешки, грибы для алхимиков, несколько шкур более мелкоуровневых представителей местной фауны, чем жабы. Еще с первых игр я уяснил одно простое правило – «Ломай все, что ломается, и греби все, что гребется». Вспомнив простанки мелких и пушистых, тут же вернулся к Сабине и вывалил их на пустой стол в знак нашей дружбы и будущего сотрудничества, не взяв за них ничего, оставив ее с большими глазами и открытым ртом, ретировался, дабы проделать то же самое с одним из алхимиков. Все равно ничего редкого и ценного с моим навыком сбора трав не получил бы, а так плюсик к личному расположению. И только после опустошения инвентаря от ненужного мне хлама пошел к Гаркинсу. «Наслышан, тебе наслышан. Неплохо вы с орками подрались. А ты еще и по голове жаб этих мерзких укоротил». Начал он, когда я только поздоровался. «Как начнем более активную эвакуацию, очень хорошо будет, что местное зверье и монстры меньше досаждать станут. В общем, за заслуги перед крепостью...» «Возвожу тебя в ранг старшего солдата». «Когда немного подрастешь в силе, дадим тебе экипировку чуть лучше, чем планировалось». «И еще. Теперь можешь командовать тремя младшими солдатами». «У нас таких немного, но если поищешь, найдешь этих лодерей». «Коль я или кто другой тебя на задание отправит, то смело их привлекай в помощь». Тут же появилась системка, дублирующая и поясняющая более детально сказанное Гаркинсом. «Спасибо большое. Мне по заданию нашего портного еще к жабам сбегать нужно, а потом уже вместе отведаем, что там из лап наш повар наготовил, верно?» «А то!» – улыбнулся мой куратор, явно предвкушая то ли вкусные жареные лапки, то ли громкие пива, выставить которое уговорили нашего за складом. «На завтра на кухне помогать будешь? Или вновь воевать?» «Я бы повоевал, если честно». «С жабами неплохо натренировался, потому, дабы не терять боевой настрой...» «Понял тебя! Сам такой в юности был!» Аж хохотнул Гаркинс. «Будет тебе боевое задание. Присоединишься к группе, которая пойдет завтра на гоблинов». «Они что, уже тут?» «Как так? Еще ведь почти месяц!» А паниковать я начал из-за того, что армия вторжения орков состояла не только из последних. Если быть правильным то это была Орда, в которой основную массу составляли все же орки. Но также с ними были их дальние родственники – гоблины. И один клан троллей, состоящий в этой армии в основном в роли шаманов поддержки. И раз рядом гоблины, то вся остальная Орда будет очень скоро. Нет, это не основные силы. На самой границе крепости стоит деревня гоблинов. Стояла, вернее. Жили мы с ними не то чтоб дружно, но не мешали друг другу, да и торговали понемногу. Но как пришла весть к нам в земле, что сюда идет Орда, они собрали свои жены мелких, да отправились навстречу. Присылали к ним гонцов, хотели убедить уйти к нам в тыл, не воевать, но гонцы не вернулись. Чем дальше рассказывал, тем больше смурнел Гаркинс. Мне стали понятны его чувства. Все же соседи, с которыми жили не один год бок о бок, явно было много совместных приключений, вдруг стали врагами. В общем, они сделали свой выбор, и правильно он для них или нет, покажет время. «Так там сейчас их лагерь? Вместе? Куда идем?» Решил я уточнить суть будущего задания. «Именно. Они знают местность». И подтягивают своих, то есть других гоблинов, чтобы подготовиться к нападению на нас. Может, ресурсы какие подготовить, провизию. В общем, задача номер один – разведка боем. Сейчас уничтожение лагеря не в приоритете. Нам не нужны лишние потери. Но меньшее число нападающих будет очень хорошим делом. К сражению нужно готовиться уже сейчас. А вот и первый квест, влияющий на мой шанс выжить в ближайшей войне. Как понял, в этой вылазке есть шанс как укоротить поголовье местных гоблинов, что присоединятся к осаде и штурму, так и бездарно слить несколько защитников. Утром сходи к главе отряда Вайерну, он в лагере пока живет. Выходите завтра сразу после обеда. Вернувшись к месту обитания жаб, быстро добил долг за сумку. Тут же зашел к кузнецу и намекнул, что хотел бы завтра и у него полазить по закромам, в надежде получить два новых меча в преддверии вылазки. Нынешний уже перерос. Он пообещал что-то поискать. Но уже завтра утром. Сейчас было полно дел по ремонту экипировки стражников и ковки оружия для будущих ополченцев из окрестных сел. Когда я уже развернулся бежать на праздничный ужин, он окликнул меня. «Постой!» У меня вроде есть одна вещица, которая может тебе подойти. Сейчас. Решив, что просто так он не станет дергать, присел на лавке. Пока кузнец доделывал работу, я прошелся по своим умениям, с удивлением обнаружив там нечто новое. Маскировка. Эта штука уменьшала радиус, с которого меня могли заметить, если буду двигаться очень медленно и вести себя незаметно. Например, ползти в лесу. Так как она была второго уровня, да еще и прокачана наполовину до третьего, то получил ее наверняка в охоте на орков. Проверил логи. Так оно и было. Хм, вместе с моей природной способностью быть менее заметным в лесу, это очень хорошее подспорье в предстоящей разведке. Жена с ребенком заснули, так что не кричи. Смотри. Хорошо, что кузнец предупредил. От радости я чуть не взвыл. Ведь держал он в руке масштабирующийся меч, и был он редким. Наверное, я стоял перед ним полчаса с отпавшей челюстью, немного собравшись, просмотрел описание предмета и обалдел еще раз. Дело в том, что это был меч первых эльфов крови. На каждом двадцатом уровне он открывал новое заклинание с шансом срабатывания, и так пять раз. Первый была способность иссушения. Шанс убить монстра с одного удара. Не работало оно, правда, на нежить, големов и на боссов. У первых двух не было крови или ее аналога, а последние воспринимались сильно крутыми для такого заклинания. Обладал он стартовым уроном в 20 единиц и бонусным за уровень в 5 обычного и 5 урона огнем. В этом мече сосредоточено мастерство эльфийских кузнецов, и жар из щадей инферна, голосило описание. Также было бонус к статам по две силы и ловкости. Основные характеристики для мечника. Итого в моих руках 16-уровневого эльфа крови он бы давал плюс 100 урона физического, еще 80 урона огнем и по 32 ловкости и силы, что также добавляло ДПС. «Невероятно мощно!» Хотя я так-то давно не обновлял оружие. Эту вещь мне отдал один странный эльф. Когда-то давно, когда еще не был ни женат, ни тем более не служил, мне довелось встретить его у дороги. Он был весь в крови, как своей, так и врагов, гору трупов, которых я и приметил. Когда подошел, увидел его еле дышащего, но держащего в одной руке маленькую мертвую эльфийку, а во второй – этот меч. Я сразу же попытался отпоить его зельем восстановления, который носил с собой в путешествиях, но было уже поздно, так что спас зельем его. Когда он опомнился, то рассказал, что не смог защитить караван и свою племянницу, пусть убил всех нападавших. Узнав, что учусь кузнечному делу, он отдал мне этот меч как вершину мастерства своего народа. Хотел, чтобы я сделал оружие даже лучше этого, для защиты родных и близких, или просто отдал клинок в более умелые руки. Сам же он остался с той маленькой эльфийкой на дороге, и дальнейшую его судьбу не знаю». «Я так понимаю, ты считаешь меня достойным этого клинка?» «Если честно, то нет, только не обижайся. Ты показал себя за эти несколько дней с хорошей стороны, но ты точно не более умел, чем встреченный там эльф». Но, с другой стороны, какой смысл оставлять хороший клинок пылиться, когда скоро будет битва, которую мы можем и не пережить? Да и сколько я его не рассматривал, а понять, как его сделали, не смог, даже близко. Пусть я уже не тот неумеха, что встретил полумертвого эльфа на дороге. Есть у меня к тебе предложение. Выполнишь – получишь клинок. «Весь во внимании!» – выкрикнул я. Ведь упускать такую вещь непозволительно. В трех часах бега от нашего форта в горах есть одна заброшенная шахта. Почти у самого входа есть ответвление. Вот там еще осталась руда. И не простая, а черного железа. Ты не сильно разбираешься в кузнечном деле, так что просто поверь, это один из самых лучших материалов, с которыми только может работать кузнец. Шахта эта заколдована. Войти в нее можно только ночью, раз в месяц. Там что-то вроде проклятия. В общем, вот тебе кирка, покажи, как ею махать. И беги ты к шахте, чтобы к утру вернуться ко мне с двумя десятками килоруды. Согласен? А монстры там какие водятся? А вот это еще одна неприятная вещь. Живут там летучие мыши. много. И, видать, под влиянием магии места стали они жуткими кровососами, что и на людей напасть не боятся. Ну и на эльфов с гномами. Так что будь осторожен, они хлюпики, но кусают больно.